Глава шестая. Он посмотрел на меня в упор. В холодных серых глазах стального цвета проступило сомнение. «По дорогам», — сказал он, — «нужно самим ездить, а багеры возят. Даже я, столько постранствовавший, ощутил, как это здорово. Поднялся в эту огромную карету на сотню человек. Она везет сама по себе и даже на кочках не потряхивает». «Здорово», — согласился я. «Но из-за них дороги вообще перестали строить». Впрочем, народ всегда чем-то недоволен. По себе знаю, я же тоже народ. Еще какой бунтарский и свободолюбивый. Потому будем делать то, что народу надо. А не что этот сраный народ хочет. Но тогда как? Сказал он, возвращая мою красивую и свободолюбивую мысль к скучному началу. Объясните этому самому народу. По предсказанию, ответил я. Или еще по каким-то пророчествам. багеры скоро все упадут и разобьются со всеми, кто там катается. Потому во избежание потерь среди мирного населения багерами отныне будет пользоваться только моя армия. Солдат не жалко, для того их и берут для такой работы. Он посмотрел на меня с уважением. Хитро. Даже мудро. Хотя это вроде подхалимаш с моей стороны. В отношении моего величества, сказал я твердо, никакой подхалимаш не подхалимаш. Все равно будет недооценка моих титанических усилий. Я такой замечательный, хотя, если честно, это не столько я, сколько... Uh... Старые книги, — подсказал он. Вы же старые книги читали. А кто старые книги читал, тот управляет теми, кто не читает. И я усмехнулся. Кто вообще читает книги, старые или новые, управляет теми, кто не читает? Кельви покачал головой. Ваше Величество, хорошее дело строить дороги, хоть и хлопотное, но одно дело к ближайшему селу или к соседнему городу. Он умолк, остальные тоже молчали. У всех вид выжидательный, я сказал поощряюще. Сэр Келеви, вы всегда смотрите в корень. Да, вы правы, для императора моего масштаба вы уже запомнили, что я император. Это мелковато. Альбрехт заметил с яхицей. Думаю, все запомнили. Вы это повторяете пять раз на день. И что за масштабные дороги замыслили? Я посмотрел на него с интересом. А, вы тоже. Как и граф, поняли. Смотрите на карту. Вот здесь самая короткая дистанция между империями Германа и Скагерака. Но если по прямой до королевства Гессен, то соединить дороги лучше в этом месте. Я провел черту. Альбрехт сразу возразил. «Почти вдвое длиннее», — Келеви Кивком указал в мою сторону. «Если его величество сумеет, как надеется, прорубить ущелье через тот горный хребет», — я сказал нервно. «Да, надеюсь. Но каким получится, не знаю. Мы все делаем впервые, как и живем в первый раз», — Келеви сказал невозмутимо. «Дорога станет длиннее, это верно. Обозы пойдут медленнее, зато товары из Клонзайда попадут сразу в Гессен». Там на багеры а дальше по прямой в черу Хотя именно насчет дороги я сомневаюсь. Гевикс спросил скептически. А смысл? Рыба и в реках водится. У морской иной вкус, заверил я. И вообще в море не только рыба. Кальмаров не пробовали? Кстати, по всему побережью чера добывают поистине чудесный жемчуг. А еще там ископаемые, которых нет в империях Германа и Скагерека потому что далеки от морского побережья. Даже морская соль нежнее каменной. Альберхт взглянул на меня испытующе. Но на самом деле целиная... Все повернулись к нему. Альберхт в неудовольствии пожал плечами. Разве не очевидно? Сэр Ричард не станет интересоваться жемчугом или солью. Его величеству подавай размах. Размах даст только строительство могучего флота, что начнет бороздить все моря и океаны, откроет острова, а также земли на западе и востоке. Судя по разным намекам, там тоже огромные континенты, а населены они незнаемо кем и чем». От последних слов повеяло угрозой. Палант передернул зябко плечами и сказал храбро. «Багровая звезда защитит». Я ощутил на себе взгляды, подумал, подбирая ответ помягче. «А как вам то, что Багровая звезда может стать тем же, чем здесь были великие маги. Люди разучились даже работать. Молчу уже о таком благородном деле, как воевать. Полный застой. Потому нужно жить так, словно Маркуса нет вовсе». «Но он есть», – пробормотал Келеви. «Всяк понимает, что в случае большой беды Ваше Величество с его помощью испепелит любую армию противника». Я сказал зло. «Тогда придется от Маркуса избавиться». «Человек либо живет в полную силу, либо не живет вовсе!» «А теперь все, я решение принял. Куда поднимаетесь?» «Что, в нижнем зале снова пир?» «Нет уж, еще одна проблема, с которой точно Маркус не справится, а придется вам. Как не знаю». Альбрехт первый уловил, что сейчас последует самое сложное, сказал кратко. «Давайте, Ваше Величество, пусть затрещат спины» и оглядел все очень серьезные лица строгим взглядом. «Мы в самом деле, в очень опасной ситуации, чрезвычайно!» Сэр Келеве скинул руку и мощно хлопнул широкой, как лопата ладонью, по рукояти топора за спиной. «Будет битва? Наконец-то!» Я сказал примирительно. «Дорогой сэр Гастон, вы теперь за нашего кроткого сэра Растера? Битва будет и не одна, но не сейчас!» В данный момент нам нужно, если не победить, то хотя бы выжить в самой нелегкой битве, какая у нас еще не случалась никогда раньше. На меня смотрели непонимающие. Альберхт сказал сдержанно. Ваше Величество, вам стоит разъяснить подробнее. Я хоть рядом с вами оказываюсь чаще всех, но тоже почти не понимаю. Видимо, никто из нас с такой проблемой не сталкивался. Я кивнул, продолжая рассматривать притихших соратников. Как вы знаете, я старые книги читал. Там примеры Фуйма, как победоносная армия захватывала огромные страны с богатым населением и через одно-два поколения растворялась в нем без следа. Знаю только один пример, когда армия Вильгельма Завоевателя был такой в старину, захватила Англию. Его армия больше ста лет говорила на своем языке, но потом и она растворилась среди туземного населения. Остальные завоеватели... В больших и богатых странах исчезали гораздо быстрее. Без войн, без сражений. Просто перенимали обычаи местных, их нравы. Палант вскрикнул. «Что? Да мы никогда!» Я резко вскинул руку, запрещая перебивать вождя. Еще в древности пытались. Александр Великий сам женился на дочери покоренного императора и своих полководцев побуждал брать в жены местных принцесс, чтобы удержать завоеванное. Но не получилось. Как вы поняли, это меня пугает больше, чем любая битва. Альбрехт поинтересовался настороженно. Ваше Величество, не может быть, чтобы у вас еще не было решения. Я ответил с усилием. Признаться нет. Мы впервые в такой ситуации. Впервые у нас противник, который ну совсем не сопротивляется. Все напротив распахивают перед нами все ворота. Сэр Рокгалер пробормотал в наступившей тишине. А я все думал, что мне так не по себе. Все оглядывался, откуда вдарят. А оно, гляди как еще хуже. Тишина стала еще гнетущей. Альбрехт, наконец, сказал со вздохом. «Мне ничего не лезет в голову. Разве что призвать сюда армию священников?» Я бросил в его сторону острый взгляд. Эта идея все чаще приходит и мне в голову, хотя я предпочел бы призвать их попозже. «В общем, — сказал я и поднялся, — Задача вам ясна. Ищите варианты, как решить без особой крови. Продумывайте, как укрепить такие связи, чтобы на благо, а не как у нас чаще всего, да еще с дурными песнями.